Четвёртое. Было видно, что Армина готовилась не к простой беседе, а к спору. Она села в кресло напротив Роя, Панов уместился в сторонке и начала первая. Признаться, я удивлена вашим приглашением на беседу. Спрашивайте, я отвечу. Панов говорил мне, что вы Да он правильно говорил. Я возмущена результатами обследования. Я открыто об этом ему не говорила, но он угадал. Что могло вас возмутить? — Взаимоотношения внутри вашего маленького коллектива наверняка были вам известны и раньше. — Как понять, известны? — Догадывалась, чувствовала, да, но точно не знала, а теперь знаю точно. — И это нестерпимо. — Расскажите подробнее, что вас выводит из себя? Она волновалась, с каждой фразой все сильнее. — Очень многое нестерпимо. Начать хотя бы с Елены и Альфреда. Нежный, чувствительный мальчик без ума, без памяти, до смерти влюблен в свою беломраморную богиню, а она... Чем она отвечает на такое высокое, такое сильное, такое редкое чувство? Снисходительно принимает его. Иначе не назвать эти жалкие 104 Люба. Разве это настоящее чувство 104 в ответ на 213? И как не пожалеть человека, как не рассердиться на его холодную подругу? Но ведь их темперамент – это их личное дело. Разве можно им предписывать, с какой силой любить друг друга? Верно, все верно. Сила взаимной любви – их личное дело. Никто не вправе вмешиваться со стороны, она и не вмешивается. Она ни единым словом, ни единым взглядом не показала ни Елене, ни Альфреду своего недовольства. Но остаться безучастной она не может. И это её личное дело быть ли равнодушной, негодовать ли, чувствовать ли возмущение. Мне совсем личное, Армина. Вы стартуете в уникальный рейс, и ваши настроения, даже не высказанные, вот именно, её невысказанные настроения. Всю жизнь, долгие годы провести рядом с парочкой, молчали, осуждая одну, молчаливо печалясь о другом. Не слишком ли сильное испытание? Да и не только это. Нет, она не осуждает Анже, что он испытывает к ней всего 120 любов, в то время как она привязана к нему 138. Она знала и раньше, что любит его сильнее, чем он её. Она вообще считает нормальным, чтобы женщина любила сильнее, такова уж женская природа. Да и согласитесь, Анже заслуживает того, чтобы его любили беззаветно и преданно, он удивительный человек. Но всё же 120 любов, которые она снова это повторяет, вполне ей достаточно. Но они все же не равны Альфредовым двум стам тринадцати. Даже и ста тридцати двум не равны, что у этих тихонь Павла и Дианы. И вот весь рейс до старости до кончины думать о том, какие горячие слова, какие ласки расточает тебе твой муж, будущий отец твоих детей, и знать, знать всегда, каждую минуту, что вся его пылка и любовь в объективном измерении не добралась и до той скромной величины, что у этой вон тихой парочки, сидящей напротив тебя за столом. Всю жизнь мучиться такими мыслями. Голос её прервался слезами. Рой помолчал, потом сказал: "С таким настроением нельзя отправляться в дальний рейс, Армин". Она ответила с вызовом: "Именно, Рой. Сегодня я подала заявление, что отказываюсь участвовать в экспедиции. Ваш жених не протестовал, не отговорил вас. Ещё бы не протестовал. Это ведь его любимые мысли, что он положит начало поколению звёзд людей, родившихся вдали от земли, но отговорить меня он не смог. Я ему сказала, что если его незначительные 120 любу всё-таки искренни, то он не оставит меня одну на земле. У вас еще есть вопросы, Рой? Больше вопросов у меня нет, Армина.